Глава двадцать восьмая. Ешь, что хочешь, и тонусное зелье. Вот чёрт! Подумала я первым делом, когда очнулась и огляделась. Опять я сплю на новом месте, и опять забыла про величайшую присказку всех незамужних. Жених, ты случайно не можешь присниться невесте на вторую ночь? Нет? Жаль. Я зевнула сладко, подтягиваясь и садясь на кровати. Где это я вообще? В голове немного шумело, но настроение было изумительным. Просто невероятно фантастически подлетательным. Единственное неудобство мне очень хотелось есть. Чем же там закончился вчерашний день? Помню, мы с Ивой провели экскурсию по Третьяковке для очень шумных итальянцев, которые потом утащили нас в нескончаемое барное турне по Патрикам, и в итоге у меня так всё перепуталось в голове, что я уснула в такси. Может, я у Ивы дома? Если так, интересная у неё обстановка. Впрочем, ей можно, она же артистка, художница вообще-то, но бросить называть себя на европейские манеры, из-за чего непосвящённые в её пречуды думают, что она актриса-клоун или кто-нибудь в этом роде. Комната круглая, на окне ставни, как в мультфильмах про принцесс. На стенах анатомические рисунки животных, а на столе, хм, иллюзорная 3D-модель тигра. И вот, когда я увидела эту модель, реальные воспоминания обрушились на меня каскадом. Та экскурсия была месяц назад, а сейчас я в университете под названием Форван в другом мире и совсем недавно оттаскала Пуму за загривок на боевую арене при огромной толпе зрителей. Охнув, я до верху задрала больничную ночной рубашку. Опять она, второй раз за мое пребывание на земле Голианской. У меня откуда-то появилось подозрение, что живот остался кошачьим, но к счастью, это было не так. Зато как назло, именно в этот момент открылась дверь, и передо мной ощутившейся на пороге предстало зрелище обезумевшего экзибиционизма. "О, вы проснулись", сказала Анна, вежливо прикрыв глаза папкой с бумагами. "Чудесно, просто чудесно. Что же, наблюдение можно заканчивать?" Возвращение в тело прошло нормально. Могут ощущаться лёгкие последствия, такие как. "Где Артур?" неожиданно хрипло рявкнула я, подбегая к женщине и вцепившись в властканный её белого халата. На бейдже у незнакомки было написано: "Одри Таптачик, макзоолог". Также я обратила внимание на светлые кудряшки, пухлую фигурку и непрошибаемую доброжелательность мисс Одри. Такие как сохранение рефлексов и повадок тигрицы. Не дрогнув, закончила таптачек. Мистер Эдинброк в лазарете. Он переоценил свои силы, к сожалению. Я молчики внула. Говорить было как-то неудобно, язык плохо ворочился. Да и что сказать человеку, на которого только что неприлично напал, прежде того ошарашив видом свои анатомии. Как есть, в ночной рубашке, мне не привыкать. Я побежала вниз по винтовой лестнице, ибо оказалось, что кабинет Одри круглый по тому что находится в верхушке одной из башен университета. Э, мисс Виолетта, датчики сердцебиения и давления, вернитесь, пожалуйста. А кликнула меня заулок, перегнувшись через перила. Я выругалась, поняв, что на пальцах у меня опять нацеплены какие-то псевдопластиковые штуки. Всё дровала их, бросила вверх. Одри поймала и уточнила: "Как я вообще оказалась у вас в кабинете? Я что, в обморок упала?" Я только помню, как закончился бой, а потом, ох, мне вдруг вспомнилась яркая картинка: мой шершавый сигриный язык с удовольствием вылизывает все доступные места Артура во тело и недоступные тоже под взглядами десятка зрителей. Ох, а потом мы выстрелили в вас натворным из волшебной плевательницы Вура. Между тем радушно объяснила Одри, а то вы бы, господина Эдинбруга. На смерть за лезали. Понятненько. Спасибочки. Отозвалась я и бросилась прочь. Совет на будущее: прежде чем куда-то бежать, узнай себе точный адрес. Я добрых полчаса пробегала по Форвану, прежде чем редкие встречные, причём одни и те же, что как бы намекала, кое-кто носится кругами, начали подсказывать: лазарет там. Тыща пальцами в нужном направлении. Подозреваю, Они решили, что я из этого лазарета сбежала и хотели поскорее вернуть меня обратно, как особо опасную пациентку психдиспансера. Ибо кто еще будет носиться с вытаращенными глазами босиком и в ночнушке и изредка тормозить, проверяя? А усы у меня пропали. Фух. Хорошо. А ног сейчас ко мне втягиваются? Нет. А жаль. И так далее. Наконец я вылетела в уже знакомый мне больничный зал. По триумфальному урчанию собственного желудка голод лишь усиливался, совершенно не пропорционально прошедшему времени. В отличие от дня моего прибытия в Фурван сегодня в Лазаресе был аншлаг. Еще бы, ведь только что отгримел боевой экзамен. Почти все кровати были заняты страждущими, и я сновала между ними, обмотанными бинтами на манер мумий, в попытках найти своего бедолагу. Нашла. Артур спал. Его скулы приятно разрумянились, хотя в целом цвет кожи напоминал чистейший каррарский мрамор, один из тоннейших сортов мрамора на земле, который добывают в Апуанских Альпах в Италии, неподалёку от городка Каррары. Очень тонкий и белый. Из него сделан, например, Давид Микеланджело. И как будто бы Эденброк. "А ну брысь отсюда", гневно шипнули сзади и даже шлёпнули меня по руке мокрой тряпкой. Едва я подтянулась к Эденброгу, Да я просто волосы ему поправить хочу, так же шёпотом возмутилась я, поворачиваясь. Долбаная прядька упала на лоб. Он этого не любит. Но Меги, которая и стояла перед постелью со своим грозным оружием, это не пронесло. "Да ему нормально от аспаца вилка", потребовала она, сурово сверкнув глазами. Хотя бы здесь, раз у себя в комнате, он находит тысячу отговорок, чтобы этого не делать. То есть в целом с ним всё нормально. Он просто устал. Я тот час сделала стойку. Мэги поморщилась. Не совсем. Магическое истощение. Он дурак, что трансформировал тебя. Да, вы заняли первое место по балам. Экзаменаторы еще поплещут. Я догадалась, что это была адаптация рукоплещут. А каприз себе все локти искусал. Но все равно, Артур, дурак. Без посторонней помощи он будет приходить в себя минимум неделю. И это ужасно. Потому что следующий экзамен через пять дней, а для тонусного зелья, которое могло бы поднять его на ноги, у нас нет ингредиентов. И Артур знал это вообще-то. Насупилась мыге. Не понимаю, как можно было так опростоволоситься. Я осторожно присела на край туго заправленной койки, слишком туго заправленной. Черт а с два ты вылезешь из-под такого одеяла, даже если случится землетрясение и все перевернется верх дном? Ты останешься висеть, как в кармашке. Может, я могу дать ему силу. Я вновь посмотрела на спящего Эдинбурга. Я все-таки его фамильяр. Ты и так потихоньку даешь. Отмахнулась Мэг. Чувствуешь голод, наверное? Вместо меня ответил мой живот, протяжным жалобным. Урда. Вот-вот. Хихикнула Мэг и подмигнула. В ближайшие дни ешь сколько влезет. И не бойся своего зверского аппетита. Вся энергия пойдёт к алдуно. О, хмыкнула я слегка, дошивившись. А ему подойдёт любая энергия, мороженое, пирожные, кленовые блинчики, например. Подойдут, да, подтвердила Меги и снова вздохнула. Но даже если ты пропишешься в сиропинге и победишь там во всех конкурсах, кто больше съест, это не сильно поможет. Очень нужно тонусное зелье. А для него, в свою очередь, Нужен толчёный кристалл цейра, хотя бы пара граммов, а у нас на складе их нет. Был всего один, но его потратили во время зимней сессии, когда в одной аудитории рухнул потолок, и нескольких студентов едва не расплющило. И это Артур тоже знал. Вот дурачина. Между тем я так и подпрыгнула, услышив знакомое и намеренное слово. "Тебе нужен цейра?" возбуждённо переспросила я. "Ну да. Мегги удивилась моему лекованию. Будет тебе цейра, скоро. Вари свой зелье, Маргарет Кейлис. Только никому не говори, потом где ты взяла кристалл. Хорошо? Точнее, скажи, что в какую-нибудь там щель на складе закатился неучтённый. И я также бодро и весело под удивлённый взгляд Мегги, под завывание желудка и храп спящих студентов, умчалась из лазарета. Так-так, Борис. Время платить по счетам.